«Вы, кстати, к повару этому толстому присмотритесь. Такого бы эрудита к нам перетащить», замечает Николаевич, пока у меня перед мысленным взором проносятся картины алибарщиков в сияющих на драяных фуражках в миссюрках, проверяющих документики у гастарбайтеров из крепости. «Ну, если получится, то позову». «Будете звать, заодно скажите этому всезнайке, что есть еще четвертый способ выживания», смеется майор. «Это какой?» Я спрашиваю с искренним интересом, потому что сам думал над эту тему, и к своему стыду не придумал ничего. Еврейский. Ходишь по пустыне, а тебе кашу с неба сбрасывают. Но это же мифология. Я разочарован. Не разу не мифология. Я сам так выживал со служевцами. И какую кашу сбрасывали? Манну? Так далеко не заходила. Ту, которая в армейском рационе Рисовое с мясом, гречневое с мясом, ну и перловое, конечно, тоже с мясом. Главное, чтобы банки по голове не попали. Дима с Николаевичем хохочет. Присоединяюсь, когда и до меня доходит. Отсмеявшись, Николаич очень серьёзно говорит: "Знаете, вот когда так полежишь, много всяких мыслей в голову приходят. Так-то некогда всё. Дела косяком А вот когда есть время подумать по-другому, вещи видишь. Мне даже захотелось начать дневник вести. Ну, это дело известно, в блокаду люди тоже очень многие дневники писали. Событие было настолько из ряда вон выходящее, что хотелось записать все детали, чтобы потом люди другие знали, как оно было, говорю я. Блокада, когда уж была, сколько воды утекло, замечает Опер. Сравнивая количество лично мной прожитых лет с количеством лет, прошедших после войны, я понял, что она была совсем недавно. В детстве мне так не казалось, в детстве она была невообразимо давно. А сейчас получается так, что совсем недавно, возражает Николаич. Смотря какая война, были и попозже. Да что попозже, попозже уже смысла в этих войнах такого не было. Та же Чечня так и не война вроде. Так, восстановление какого-то мистического конституционного порядка. И кто воевал там, вроде и ветераны, а формально и не воевали. С Афганистаном ещё та щемота. Вроде как тоже не воевали, а ездили туда цветочки сажать и котяток кормить. Таких зомполитов, чтоб прямо говорили: "Не войдём мы, войдут американцы, и нам от их соседства хреново придётся, мало было". А ведь правы оказались. И амеры вошли. это афганского героя на нашей молодёжи в год втрое гибло больше, чем за всё время войны в Афгане. В отечественную это иначе выходило. Там ясно было, война идёт за свою жизнь. Это сейчас брихня валом, что нас освобождать от джида большевиков шли, что вообще чуть ли не благодетельство в эти шоколадом кормить. Развелось бешаных осолоневших. Подрезунаков членам в зубы, чтоб голова не качалась. Это ты о ком, Николаевич? Дима, видно, не слишком много читал в прошлой жизни. «Об историках, тех, которые объективно берутся рассмотреть историю Большой войны. Не попадались? Шутите? Чукча не читатель, Чукча писатель. Писанина у нас было столько, что я даже свою-то писанину не перечитывал, а тут еще история. Но объективно-то вроде же и неплохо разобраться. Объективность, она разная». Вот можно совершенно объективно описывать немецких хасов и завалить этой макулатурой все книжные полки, а про наших воинов не писать ничего, кроме гадостей. Можно совершенно объективно описывать эсэсовцев, героически воевали, не отнимешь, и даже кое-что документами подтверждается. А про наших гвардейцев, которые этих эсэсовцев били, не писать. Можно объективно написать, что у СССР было 24 тысячи танков на 22 июня 1941 года, а у немцев три с хвостиком тысячи. И все совершенно объективно. И что, раз уж об этом заговорили? То, что если все время писать о немецких войнах, для наших места не остается. что мало кто будет разбираться в передергивании тех же танков, потому как в СССР подсчитываются все вообще броняшки, включая до смерти убитые, неремонтопригодные, неисправные, стоящие на Дальнем Востоке и даже первые английские, что уже поставлены в виде памятников. А у немцев засчитываются только те, что исправны и стоят на Восточном фронте, понимаешь разницу? Ни трофеи немецкие не зачтены, а их у немцев после захвата Европы несколько тысяч. Ни те, которые в ремонте... А если посчитать те, которые могут пойти в дело, так в СССР их сразу становится вдвое меньше, а в Рейхе втрое больше. И так во всем. Да и документация у ганцев лукавая. Когда читал Гилебранта, сложилось такое впечатление, что вот захватили наш французский танк, приволокли на выставку трофейной техники в Москву, и немцы подтверждают, да, был такой танк. Один. Вот командиру захотелось на таком в СССР въехать, Зашёл типа в салон, взял себе в кредит оригинал этокий. Попались фото, скажем, французских танков в Бресте. Да, подтверждают очевидные немцы. Так и три танка и там имелось. А куда остальные делись из 5000? Они известно. Куда английские пропали, польские? Ах, хрен его знает, затерялись. Это у немцев-то, да? Ну, есть признаки либераса псевдоисторика. который говорит про объективность, а сам врёт неистощимо. Так давно уже оттоптан и отшлифовано. Поменьше говорить, что мы победили. Ни в коем разу не упоминать, что рейх разгромлен с безоговорочной капитуляцией. После такой можно просто побеждённых вырезать поголовно. Юридически это будет правомочно. Потому как капитуляция без условий, без развёрнутых знамён, без запрещения грабежей, насилий и пуль за щекой. Ровно противоположно, с побежденным можно делать что угодно. Такой побежденный вместе со шпагой теряет и честь. Издавна так было, позорищем такая сдача считалась. И немцы сдались именно позорно. Потому об этом молчок. Поменьше упоминать, что закончилась война, как и перед ней отечественная 1812-го, в столице врага и полным крахом этого врага во всех смыслах. Поменьше говорить про своих солдат и уж тем более не делать из них героев. Если есть герои, найти в них мразоту какую-нибудь. Побольше говорить о немецких героях. Старательно мусолить тему их суперасов. Отсюда переходить к теме жутких потерь советской армии. Ну типа, Хартман сбил 350 самолётов, ещё 200 асов по 200, а все остальные по 100. Кто будет подсчитывать, что из 46 тысяч сбитых советских самолетов получается 20 тысяч сбили эти 230 асов? А на всех остальных истребителей, и на бомберов, и зенитки, и также на наземные части, которые в 41-42-м нашу авиацию на аэродромах не раз уничтожали, остается жалких 26 тысяч. Отсюда к невиданным потерям совков и тезису мясом завалили. Выкапывается тезис, победили, но неправильно. Типа с большими потерями.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 Такие артели, которые воевали вроде фольксштурма, организации то-то, полиции, вспомогательных военизированных частей, тоже не вермахт, и потому в нетях. А за 1945 год и вообще данные отсутствуют. Считай, не хочу. В итоге Кариус это супербог. Ну а какой-нибудь там Оськин или Колобанов или Пегов, ну просто не о чем говорить. Да, а еще сморкались в кулак и всех немок изнасиловали.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 Кончилось тем, что Наполеон потерял всю армию с артиллерией и кавалерией и бежал обратно во Францию. А потом парижанки обалдели, глядя, как казаки в сине-голышём купаются. Прям заколдованный круг какой-то для гостей из Европы. Дима крутится крошенно головой, ехидно фыркая при этом. Ну да, в общем, похоже. Короче, то шапками закидываем, то трупами, как татары под Феодосией. Не удерживаюсь от глупого желания блеснуть eruditio и я. Это в Крыму, что ли? Уточняй, это очевидно, Дима. Ну да, там до татар гюэзцы сидели, а до гюэзцов греки. Ну вот пришли татары, осадили последнюю крепость Кафу Феодосию. О взять не получается, отстроена лихо. Татары и накидали через стены катапультами чумных трупов. У татар в войске была чума. Чума и в крепости началась. Гюэзцы слились и удрали на кораблях в Европу. Отлично, тогда прокатилась чёрная смерть. Четверть Европы перемёрла. А всего за 75 миллионов умерших насчитали. Майор качает головой неодобрительно. Если верить, что есть такой механизм, который позволяет тупым идиотам побеждать разумных людей, то это многое объясняет. Только вот нет такого механизма. И ещё трупами заваливать нечестно. Про прицельное метание чумного трупа татарами во врага тот рассказал. А вот чтоб не чумными закидать.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 Лётчики, насбивав по 500-600 русских самолётов набрата, улетают к Евгении матери. Пехота с минимальными потерями организованно отступает к Берлину. Германская промышленность производит десятки тысяч новых боевых машин, но они не нужны. Русские почти ничего не могут уничтожить. А если что, попортят с дуру, то тут же восстанавливается доблестными ремонтниками. Зря, короче, добро переводят. А тут и делу конец. Капитуляция занавес.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 Мы убили и поколечили практически всех солдат противника, уничтожили практически всю его технику, сожрали все его оборонительные рубежи вместе с теми, кто их оборонял, и пришли в самое его логово. А то бы он нас туда пустил, ага. Не хрен слушать сказки про наши чудовищные потери против ерундовых немецких. Так просто не бывает. Вот почему фины нам Зимнюю войну слили. А потому что вся их армия была уничтожена. Другой причины нет.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 Все 100%. Не ищите среди них заблудших, все до одного враги. Очень это хорошо видно по тому, с каким песситета они относятся к фальшивкам, которые сфабрикованы на западе. Мы-то изначально не верим советской пропаганде, а они свято верят гебельсовской. Как бы. Эта сволочь считает, что нам присуща лживость, а западным людям присуща правдивость. За одно это нас сын в глаза таким историкам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 Сейчас находятся придурки или сволочи, которые говорят, что мы как-то победили немцев и всех их союзников, понеся сами несчислимые потери, а им нанеся скромные. Это не бьётся ни с чем, кроме наглости заявляющих и заведомо фальшивых цифр. Я вот просто не знаю, сколько мы солдат потеряли. Да мне известны цифры, в том числе наиболее достоверные, но я под ними не подписываюсь. Мне также неизвестно, сколько потеряли немцы, хотя разные цифры гуляют.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 Это неприложимый факт. И вот имея такие железобетонные рамки, некоторые выродки всё пытаются за них вылезти. Всё врут, заверяют, ссылаясь на Гиллербрандов и прочих биобахтеров. Так не верьте же, что это заблудшие овечки. Это вражины, которые крепко ненавидят русский народ, раз не гнушатся плавать в таком дерьме. Майор заканчивает выданную на одном порыве речь, глубоко вздыхает. Это всё из-за лекции Немного виновато, говорит он, помолчав. Так-то я язык на привязи держу. Немного неловкую паузу нарушает просунувшийся в палату врач по прозвищу Бурш. Вот приполз змий, говорит. И говорит змий, что коллеги уже ждут внизу целая толпа весёленьких водолазов. Ну, Николаевич, да скоро. До встречи, Дима. Честь имею, товарищ майор. Жмём друг другу руки. Когда уже спускаемся по лестнице, бурш вполголоса дополняет: Вы заметили, что вашему командиру показан диализ? Но не скажу, что заметил, но ХПН, боюсь, имеет место. ХПН хроническая почечная недостаточность. Имеет, к сожалению. И это ещё одна причина ввязаться в вашей компании в очистку госпиталя. А что с пациентом скандальным? Спрашиваю просто, чтобы не молчать. Да нормально всё будет, если он сам с большого ума своего ещё не напортачит. Моей ладони 6% получилось, если Нине то 7%. Пустяки. Но плохо, что он себя знатоком считает, приглядывать придётся. Площадь ладони человека 1% от поверхности его тела. Простой способ оценить площадь поражённой кожи. Было бы смешно, не будь так грустно. Пациенты подчас такое выкидывают в кошмаре ночном, не увидишь. Пятилетняя девчонка садилась на горшок, оступилась и упала на открытую спираль рефлектора-обогревателя. Платьица синтетической от раскаленной спирали вспыхнула. Особо тяжелые ожоги, потому как еще и прилипла намертво. Тяжелейшие обширные ожоги. Лежала у нас в клинике. Мамаша добрая душа посоветовала клин клином выбить. Мамаша по совету принесла украдкой сухой лед, И когда медсестра свалила из палаты, обложила сухим льдом дочку. Потом этот редкий случай ожоги с обморожениями студентам показывали.